Олег Гриневский. «Тысяча и один день» Никиты Сергеевича. Издательство «Вагриус», Москва, 1998 год. Читает Галина Шумская. Могли ли демократические преобразования в СССР, стартовавшие в 1985 году, начаться значительно раньше? Оказывается, могли. В конце 50-х годов, несмотря на жесткое противостояние в правящей команде, Хрущев, развенчав культ Сталина, взял курс на смягчение международной напряженности и серьезной реформы внутри страны. Роковыми для этих планов оказались 1961 и 1962 годы, когда излишняя подозрительность в отношениях Хрущела с президентом США Эйзенхауэром привела к срыву наметившейся разрядки и к новому витку «Холодной войны», а затем и к отставке самого Хрущева. Об этом и о многом другом, связанном с закулисными сторонами внешней и внутренней политики СССР, Книга видного советского дипломата Олега Гриневского. Олег Гриневский увлекался физикой, но стал дипломатом. В МИДе новичка встретили неприветливо, и он решил податься в литераторы. Начал писать повесть о том, как американцы делали атомную бомбу. Отрывок из нее, опубликованный в известиях, попал на глаза Хрущеву. И тут позвонил Громыко. «Ты почему, Андрей, от меня таланта щелкопера прячешь?» С тех пор Гренивский стал писать речи и памятки высшему боссу. Ездить с ним по свету. Отсюда и книга про дорогого Никиту Сергеевича. Олег Гриневский занимал ответственные посты заведующего отделом стран Ближнего Востока руководителя делегации по выработке мер доверия и безопасности в Европе, по договору о сокращении обычных вооружений в Европе. С 1999 по 1997 год был послом России в Швеции. Сейчас профессор Стэнфордского университета в Калифорнии. В памяти моих друзей-дипломатов, с кем вместе, прошли через события, о которых рассказывает эта книга, но не доживших до сегодняшнего дня. Виктора Смолина, Ивана Чепрова, Владимира Баскакова, Владимира Жеребцова посвящаю. Пролог. 1 мая 1960 года. В спальне Хрущева в особняке на Воробьевых горах Тревожно зазвонил телефон. Никита Сергеевич с трудом открыл глаза. Бросил взгляд на часы. Еще не было и семи. Недовольно пробурчал. Кого это черт несет в такую рань? День предстоял нелегкий. Парад на Красной площади и другие праздничные хлопоты. Аппарат правительственной связи в обиходе «Вертушка» продолжал настойчиво звонить. Хрущев поднял трубку. «Да». Хриплый голос на другом конце провода. Докладывает министр обороны, маршал Советского Союза Малиновский. Американский разведывательный самолет пересек нашу границу с Афганистаном. Вторгся в советское воздушное пространство и теперь летит по направлению к Свердловску. «Вторгся? Так сбейте его. Любыми средствами». Раздраженно бросив на рычаг трубку, Хрущев подошел к окну. Весенняя Москва лежала внизу, как на огромном блюде. Сквозь легкую дымку озолотились купола Новодевичьего монастыря. Этот умиротворяющий пейзаж никак не виздался с испорченным ранним звонком настроением. Сон как рукой сняло. В голове роились невеселые мысли. Хрущев спустился со второго этажа в огромный холл, обитый коричневыми под орех деревянными панелями, и вышел во двор.